Глава тринадцатая. «Мне случалось себя плохо чувствовать и прежде, но ничего подобного со мной не бывало». Роберт Асприн. Где-то к следующему вечеру Кантер окончательно утвердился в мысли, что его рассудок здорово пострадал в последней переделке. Как будто раздвоение личности ему было мало. Впрочем, в том состоянии полубреда, в котором он пребывал прошедшие сутки, внутренний голос помалкивал и ничем о себе не напоминал —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 Полежите минутку спокойно, сейчас станет немного легче. Собью температуру и попробую приглушить воспалительный процесс. А с обезболиванием придется подождать до завтра. Состояние вашей нервной системы вызывает беспокойство. Вы принимали какие-либо снадобья вчера и позавчера? — Да, — ответил Кантер, утыкаясь лицом в подушку. — Какие именно? — Не помню. Купил в аптеке, что было. Магические или из чистых трав? —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 Я вежливо спровадил коллегу под предлогом того, что ему надо еще спуститься в библиотеку, переговорить с его высочеством и отдать распоряжение прислуги. Когда же сострадательный Хин исчез в телепорте, мэтр вовсе не поспешил сразу же вниз, а присел на стул около кровати и поинтересовался. — Вас не затруднит ответить на пару вопросов, которые очень меня интересуют. Это недолго. — Спрашивайте, — отозвался Кантер, не поднимая головы и прислушиваясь к своим ощущениям.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 «Кстати, должен заметить, ваш батюшка и сам был довольно толковым некромантом, хотя сила у него была весьма, весьма своеобразная. И я хотел бы уточнить, вы уверены, что сегодня в лабиринте с вами был не он?» «Уверен», — не сомневаясь, — ответил Кантер. «Отец сводил меня в лабиринт, и я знаю, как он там выглядит. Это был не он, я бы его узнал, почувствовал. В общем, это точно. Откуда вы знаете?» «Мафей рассказал». «Разумеется».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 «Ну что уж теперь? Спокойной ночи!» «Спасибо!» — пробормотал Кантер, чувствуя, как липкий тяжелый дурман медленно заволакивает окружающую его темноту. «Спокойной ночи!» И почти сразу провалился в незнакомое место, где было полно странных маленьких машинок с вертящимися сверху лопастями. Такие он видел на картинке в одном из Ольгиных журналов. Она называла их «вертолетами». Огромная стая этих вертолетиков, вихрем носилась вокруг него, и от их мелькания до тошноты кружилась голова, но ни отвернуться, ни вообще пошевелиться Кантор не мог, а попытка закрыть глаза ничего не дала. Даже сквозь сомкнутые веки он продолжал видеть эти скотские вертолетики, и они все так же кружились, все быстрее и быстрее. «Веселый шутник лабиринт, мать его!» Ближе к утру, когда вертолетики кончились, и Кантер проснулся с беспощадной головной болью и такой дикой жаждой, словно он пересек пешком белую пустыню, в комнате появился Мафей. Повел вокруг глазами и шепотом спросил, спит ли Кантер и один ли он? — Тоже гениальный вопрос, сил нет. Двое меня раздраженно проворчал Кантер и добавил еще пару слов, очень ярко выразивших его отношение к этому миру.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 В таком плачевном и беспомощном виде перед посторонним человеком, или, что еще ужаснее, перед дамой. Какое счастье, что у кого-то хватило ума не пускать сюда Ольгу и вообще не сажать никаких сиделок. Отвратительнее всего, когда в такой момент, когда плохо и больно, и вообще хочется вытервать зубами подушку, над душой еще сидит женщина. Либо позорся либо выпендривайся. Только бы мафия не притащил сюда Ольгу, с него станется сердобольного».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 — А когда я им скажу, что ты жив, они вообще от радости рехнутся. Мы ведь тебя уже похоронить успели. Все так расстроились, понапевались с горя, как свиньи. — Прям-таки, — фыркнул Кантер. Скорее на радостях. Можно подумать, так уж все меня любят. А ты думал. Рика вообще рыдал, как девчонка. И Аспада ужасно расстроился. Тора такую проповедь толкнул, что даже Гаэтана прослезился. Донак Виллио каялся, что тебя отпустил.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 Не переживай, кости целые, иголки под ногти только и всего заживет. В прошлый раз хуже было. Долго мне так лежать неудобно. На самом деле ничего особенно неудобного не было. Просто лежать неподвижно, когда что-то болит, сущее мучение. — Потерпи еще минутку, — как-то виновато попросила Марга. — Совсем немного осталось. Полежи спокойно. Хочешь, я тебе что-нибудь расскажу? — Хочу, — злорадно заявил Кантер. — Расскажи, что все-таки вышло с моей рукой.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 — За каким тебя понесло девчонку искать? Это у тебя что, мания или просто традиция, сбежав из плена, первым делом являться к женщине? — Не твое дело. — Очень даже мое, я твой командир. — Ты мой глюк, — проворчал Кантер, осторожно встряхивая головой. Болеть голова перестала, но с окружающим миром стало твориться что-то не то. Стул у окна начал плывать, как агарок свечи, а занавески затеяли причудливый танец. — Ты видение!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 — О, я много чего хочу, — вздохнул Кантер. — Например, демонский хочу лечь на спину. И еще хочу, чтобы ты пересела вот сюда. — А зачем? — спросила Ольга, послушно пересаживаясь на указанное место. Он тут же подполз ближе и положил ей голову на колени. — Вот за этим. — Бедный мой зайчик, — сочувственно вздохнула девушка, снова принимаясь гладить его по голове. — Досталось же тебе. Очень больно.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 Теперь лежи, товарищ Кантор, отдыхай. Не можешь встать — не надо. Не можешь идти, так никто и не заставляет. Даже не особенно и больно. Так, спина немного ноет, и голова гудит, как с похмелья. Сущие мелочи, можно сказать. Тебя гладят по головке называют бедненьким зайчиком. Вот бы ребята обхохотались, если бы услышали. Тебя жалеют, целуют, подносят тебе водичку, рассказывают сказки. Тебя любят, в конце концов. Расслабься и наслаждайся жизнью.